Глава 13. Суперсекретные прозвища настоящих героев. Как только дерево спрятало зверят, послышалось разудалое хрюканье. Кабанята совсем рядом весело мутузили друг друга. Друзья замерли. Всё в порядке. Роганоса я беру на себя, послышался голос хрюна. Они его точно не потеряют. Шустрег вздрогнул. Это был один из голосов, который он слышал раньше. Говорил он опять полушепотом в кратчего. Эй, Олухи, покажите! Скомандовал Хрюн. Кабанята отбежали от дерева. Друзья попытались разглядеть, что же они показывают, но вся компания стояла за густыми кустами и ничего не было видно. Вот если бы нам крылья! вопил Бонька. Мы бы быстро разделались с этими слабоками. Да, нам всегда мешает это летучее насекомое со своими дружками. Этот жуж, то пчёл притаскивает, то комаров, то жуков кусачих, пожаловался хрюну Фоня и очень жалобно хрюкнул. Не сметь ныть, строго сказал кабан. Скоро мы всем обломаем и крылышки, и уши. Кабанята расхохотались. Ану пошёл. Послышались шлепки, и к спрятавшимся друзьям влетело сразу несколько грибов. А кабане гогоча и похрюкивая весело побежали, пиная вокруг себя всё: и грибы, и траву, и кусты, и деревья. Чего смотрите? Не в музее, сердитый мухомор попытался прыгнуть на лапку Грины, но она ловко отскочила в сторонку. Раскидали по всему лесу свои противные хвосты, забурчал ещё один гриб, влетивший прямо в пушистый хвост рыжика. Тьфу, не пройти, не проехать. Дерево предсказаний подняло свои ветки. Вокруг отряхивались кусты и оправлялась примятая трава. Вот лобатря сойти эти противные кабаны, сердилась трава. А как они своими хрюкающими пятаками подкопы делают прямо под корни взลิлись кусты а я одному вчера пощёчину влепила заявила ягодка на маленьком кустике так он даже не заметил добавила она и покраснела ой смотрите я созрела трава с кустами тут же принялись обсуждать зрелость и красноту спелых ягод надо же Дерево нас прикрыло, прошептала Грина. Кабаны что-то знают. Жужик присел на верхнюю ветку и внимательно следил за окрестностями своими уникальными глазами. Давай, шустрек, рассказывай, что ты придумал, пока нет никого. Мы должны выходить ночью на дозор и охранять школу у Филина. Выходить будем по двое через ночь. А чтобы заговорщики нас не рассекретили, если увидят, будем переодеваться и придумаем друг другу тайные имена. Здоровская идея, ты молодец, шустрик, поддержали мышонка друзья. Меня зовите Флеш, стрекозик перевернулся вокруг себя в воздухе и вытянулся перед носом мышонка. А я ловкая Ласта, сказала лягушка. Отлично. А я? Я А меня будут звать Железяка, выпалил Шустрик. А рыжик будет Хитрохвост. Согласен. А кто сегодня пойдёт в дозор? Меня вообще-то дома ждут, Рыжик взглянул на Грину и смутился. Но ну, я могу что-нибудь придумать. Я предлагаю сегодня дежурить мне и Шустрику. Ты готов? Стрекозик гордо присел около друга. И так и думал. Рыжик, проводи Грину, а мы пойдём переодеваться. Я кое-что приготовил. Друзья попрощались и разошлись. Глава 14. Штаб-башня. Шустрик и Жужик подлетели к старой полуразрушенной башне недалеко от школы заходи шустрик забежал в отверстие которое раньше было дверью жужек осторожно пошёл за мышонком темень какая ты где стрекозик остановился ему показалось что он здесь совершенно один вдруг что-то щёлкнуло и вспыхнул свет Жуж приглушенно ойкнул и попятился к выходу. На него надвигалось нечто невообразимое: острые зубы, круглые, огромные глаза и торчащие острые уши. Он его съел, промелькнуло в голове у жужика, и вдруг он так разозлился, что защюрил как самолет, взлетел к верху и приготовился спикировать на чудовище. Прости, Жуж. Я не думал, что так тебя напугаю, Мышонк рассмеялся и отвёл фонарик от своей мордочки. Ну ты страшен, когда зол, да ещё и напуган. Ты дурак, что ли? вырвалось у Жужика. Тоже мне шуточки. Стрекозик приземлился около Мышонка и обиженно взглянул на него. Я же извинился, захихикал тот. Посмотри, что у меня есть. Шустренько светил фонариком помещение. Везде были разбросаны какие-то камни, а напротив входа начиналась лестница, ведущая на верхние этажи башни. Ну и что? недовольно спросил стрекозик, грязище и вонище. Чего мы сюда прилетели? И тут Жуж заметил, что уши у Шустрика прихвачены прищепками, поэтому кажутся очень острыми, а мордочка измазьюка на какой-то краской. Ты где испачкаться-то успел? Наконец-то заметил. Иди сюда. Шустрик нырнул за лестницу, стрекозика осторожно последовал за ним. За лестницей лежали краски, ремни, прищепки, разноцветные тряпочки и уголь. Это чё? Жуж нахмурился. Пойдём отсюда. Вдруг сейчас кто-нибудь придёт. Жутко здесь. Не бойся. Сюда никто не заходит, все боятся. Я давно это место приметил и натаскал сюда всего, что звери выкидывали из нор, а мне может пригодиться. Я же готовился сбежать от грызок, чтобы найти своих родителей. Вот и придумывал, как мне перебраться через Стоинственный лес и горы сновидений. Но ну, всё ещё ничего не мог понять Жуж. А теперь школу открыли, и меня всему научат. А это всё нам пригодится в дозоре. Так об этих вещичках никто не знает, догадался Стрекозик. Это всё наше? Конечно. Действуй. Подбирай себе костюмчик. Понял?